поисках русского дресс-кода. Всем известно, что у каждой заметной крупной национальности есть некий хорошо узнаваемый дресс-код. Вот спроси любого человека или скажи ему название любой страны. Ну, например, Мексика. Сразу понятно, как выглядит мексиканец. Какой традиционный дресс-код мексиканца? Головной убор сомбреро. Территория там пустыня символ, ну там, кактус или гитара. И у всех этих предметов есть свой определенный неповторимый стиль. Их сложно перепутать с дресс-кодом другой страны. Допустим, Америка – это джинсы, ковбой, там, стадо буйволов, ласса, ковбойская шляпа, ковбойский стайл, там, ковбойские сапоги. Или там, темнокожие, машины американские, там, Нью-Йорк. Мы легко рисуем дресс-коды многих стран. Ну, там Япония, тут тоже понятно, самурай, кимоно, гейши, каратэ, здания, пагоды, рис, тапочки на деревянном ходу, самурайский меч, прическа самурая. Все эти детали и вещи легко вспоминаются и узнаются. Или там китайский дресс-код, китайский пиджак-камзол, Китайская соломенная шляпа, одежда китайская, легко узнаваемая. Та же история с жителями севера или африканскими народностями. Можно долго перечислять такие вот дресс-коды разных стран. на меня лично все время беспокоил и интересовал наш русский дресс-код. Какие мы? Как выглядит наша еврейская кипа? Нет, ну правда, каков же он, русский дресс-код? Давайте вместе его поищем. Что туда должно входить? Стандартный набор шапка, рубашка, брюки, ну и обувь. Этого для начала хватит. Итак, какая она русская шапка? Что это такое? Это некий зипун. У крестьянина, у нищего крестьянина, да? Ведь традиционно у нас есть только один вид крестьянина. Нищий, полусогнутый человек – в серой мешковидной одежде. И он носил такой бесформенный колпак, сшитый даже не из ткани, а из слипшихся волос, из некого войлока, такой колпачок грязно-серого цвета, некая трубообразная пидорка, но не из трикотажа или ткани, или там меха, а совсем простенькая, из какого-то конкретного дерьма, Нахаркали туда соплеи волосы животного. Это так делают войлок. Это скомканные волосы, облитые кипятком и сжатые прессом. Русская шапка очень просто сделана. Это не шлем самурая, это не шапка Эвенка. Там хоть шить надо. У нас просто нахаркал, пасал кипятка сверху и кирпичом придавил. И получил шапку, бесформенную трубу черно-серого цвета, цвета дорожной пыли и городской грязи. Вроде русская шапка, она такая. Следующий, вполне логичный вопрос. Есть она у кого-нибудь? Такая русская шапка. Вот, например, у китайца есть комплект китайской одежды. У японца есть или кимоно, или самурайский меч, или сабо японские. Есть ли у русского такая серая шапка из войлока? Из такой типа, ну, шинельной ткани? Нет. Я обошел множество русских домохозяйств, но не нашел ни в одной квартире ни одной такой русской шапки. Шапки для нищих крестьян. Были еще кокошники, например, или картузы, но они еще менее узнаваемы для самих русских. И сами русские считают их, вернее, не считают эти предметы русским признаком. А даже если и считают, может я просто фантазирую, но ни кокошников, ни картузов тоже нет ни в одной квартире, ни в одном русском домохозяйстве, если только у театральных работников или у артистов, которые поют народные песни или танцуют народные танцы. У простых людей нет таких предметов в квартире – кокошников, картузов или шапки нищего крестьянина. Вот у китайца не у каждого, но у очень многих есть китайская соломенная шляпа, а у еврея есть кипа, почти у всех. У нас нет своей русской шапки. С русской шапкой оказалось туго. Она вроде есть, но на поверку ее нет. Китайская шапка кули есть, еврейская шапка, мексиканская есть, американская ковбойская есть, а русской нет. Мир не знает такой русской шапки. Конечно, есть еще некий прообраз шапки-ушанки, якобы тоже русской. Вроде как шапка-ушанка – это такое прям русское. Но ушанка есть и в Китае, и в Монголии, и в Финляндии, и еще черт знает где. Этот штамп, что ушанка – это русское, навязан миру американским массовым кино 80 х х годов где русские были непременно в шапке-ушанке. Ушанки уже есть во многих семьях. Но сами русские на День России не надевают ушанки и не гуляют в них по улице. Ушанка есть и у мексиканца, и у еврея, и у американца, если они в холодной стране живут или просто там находятся. Они надевают на голову ушанки. Так делают и русские. Современные русские люди носят ушанки, но не все, далеко не все. И современные русские не считают ушанки неким русским символом. И вообще мы не любим шапки. Настоящие русские любят ходить зимой без шапки. Дальше я начал искать русскую рубашку. С этим оказалось еще хуже. Вы сможете отличить русскую народную рубашку От украинской или белорусской вышиванок и вообще как сделано некая гипотетическая русская рубашка сейчас я вам расскажу во первых это отсутствие выкройки это квадрат с дыркой для головы к которому пришиты по бокам два прямоугольника прямоугольники от рукава русская загадочная душа вся в русской рубашке Тем, кто ее создавал, не пришлось долго думать. Захреначили квадрат из ткани и пришили из этой же ткани два рукава, два прямоугольника. Извините, но это конченое изделие. Отсутствие выкройки даже. Из чего она шьется, русская рубашка? Никий ситец, типа подкладочная ткань на одежде. Скудная вышивка. Даже нет пуговиц. А вместо пуговиц некая тесёмка, проще говоря, верёвка на шее, и ники даже не пояс отканивает туесок на талии. Тоже цена полкопейки ему. Писец. Выкройка говно, материал говно, вышивка говно. Цвет может быть красным, зелёным, синим. Цвет ладно. Туесок говно. Всё говно. Результат Русской рубашки нет в гардеробе русского человека. Вот у украинца есть вышиванка, у японца есть кимоно. У нас нет рубашки русской. На День России 200 миллионов русских, а именно столько нас сегодня живет на планете, не надевают русские рубашки, как надевает японец кимоно или китаец, свой китайский камзол или как финка кухлянку на день Финляндии надевает или мексиканец или набедренную повязку африканский человек надевает или ковбойский костюм американского ковбоя надевает американец на день Америки. Русская рубашка есть, но она где-то в глубинах памяти осталась, только там и осталась Русская рубашка – нелепая, убогая, примитивная и очень дешевая. Так, что еще может быть в дресс-коде, в русском дресс-коде? Обувь, валенки – это слепленные между собой волосы животных. Здравствуй, войлок. Бесформенная херотень, сделанная, конечно, из очень теплого и в кавычках, экологичного материала, который почти нигде не используется в мире, потому что это, ну, отброс этот войлок. Это не шотландская шерсть или шерсть овцы. Это не махеровая пряжа и не кашемир. Это блевотный войлок. Войлок используется, вернее, использовался в производстве в начале века. И только у нас умудрялись из него изготавливать какие-то предметы быта, в частности обувь ну, полная блевотина ребенок еще может носить валенки, взрослый человек может надеть валенки и носить их только где-то в очень большой глубине России, на севере или в тайге или на даче, где нет людей и зимняя страшная стужа Валенки – русская обувь, но она есть не у всех и не популярна, хоть и некая ассоциация с русскими у этого предмета есть. Валенки тоже делаются без выкройки – символ традиционного пофигизма русского. Это обувь без подошвы, просто ткань, слепленная из волос, из носа всяких коров, свиней и лошадей, и ишаков – Из волос этих животных делают валенки. Молодежь не особо носит валенки, да вообще не носит. И в каждой семье нет валенок. Еще есть русская обувь – это лапти. это обувь тоже без выкройки и тоже без подошвы. Как у русских принято, им на все похеру. Они берут растения траву и делают из нее обувь. Просто убожество и позор. Как ходить в лаптях по дорогам, если у них нет подошвы? Ах да, там есть еще портянки для лаптей. Это не носки, не чулки и не сапожки из ткани. Портянки – это просто куски материи, намотанные на ноги, а сверху надеты лапти из травы, которые пропускают воду и без подошвы. Русский человек готов к путешествию. Он намотал на ноги тряпки. Надел лапти, надел рубашку, у которой нет даже пуговиц, надел колпак цвета грязи, надел лапти, ну и штаны надел. Ах, да, штаны! Русские штаны – это некие шаровары, типа украинских, тоже без ширинки, тоже без выкройки, из какого-нибудь сатина подкладочного или льна, да из любого материала, у которых нет ни переда, ни зада, Они одинаково скроены. У русских штанов не ширинки, нет даже ремня. Они подвязываются чем? Правильно, просто веревкой, бечевкой, туиском. И к тому же ни у кого из русских нет такого костюма русского человека дома. Все это, если отбросить детали, некий костюм нищего крестьянина-алкоголика. Есть еще тулуп русский. Тулуп? или еще есть русский ватник но и то и другое откуда-то из гардероба или нищих крестьян или тех кто по лагерям в ватниках у каждого русского нет в квартире ватника да и ватники есть во многих тоталитарных государствах это не наше изобретение то есть ватник не то чтобы русский предмет там он в тоталитарных государствах как повседневная одежда на каждом шагу а то луп. Он просто токсичен. По сути, тулуп – это невыделанная овечья шкура или козья. Он пахнет кислым овечьим потом. Никто его не носит каждый день, этот тулуп. Если только в деревне в минус 30 мороз, тогда да, прикольно, но не более. Нет у женщин русских сарафанов с кокошниками. Нет в каждой семье, как у японцев, кимоно или какой китайца в китайская шляпа. Так, ну ладно, есть ли у нас русские песни или русский танец? Ну, я могу представить китайскую мелодию, финскую, американскую песню ковбоя. Русскую сложно, хотя я русский. Вокруг меня живут русские. Я живу в русской стране, в славном древнем городе, в русском городе в котором живет миллион триста тысяч человек, совершенно эталонных русских. Если я их спрошу и себя спрошу, какая русская песня или какой стиль русской музыкальный, какие песни, напойте, русские, пожалуйста, напойте. Я думаю, тут русский человек теряется. Степ да степ кругом замерзал ямщик. Все, что приходит в голову, русская ли эта песня? Сложно сказать, наверное, русская А каков русский танец? Судя по тому, что я знаю, русский танец – это некая присядка И такие хождения с распростертыми руками И поведение под музыку, как будто ты в усмерть нарезался водкой И такой танцуешь, ну, знаете, на любой свадьбе есть такой человек Который напился и пляшет, как конченый идиот Это и есть примитивный русский танец Если вы захотите показать русский танец, то вам нужно бить себя по голенищу и изображать пьяного мудака. Учиться русскому танцу не обязательно. Его мало кто умеет танцевать. Вот немецкий народный танец существует, или ивенский, легко представить, и даже еврейский есть, или ирландский. Русский есть, да, но в школе В русских школах его не изучают, в русских институтах тоже и университетах не изучают и не танцуют нигде. На День России 200 миллионов русских по всему миру не встают в хоровод пьяных мудаков и не кружат по площадям, такого у нас нет. И музыку русскую сложно себе представить как элемент русского дресс-кода, который все знают как мы знаем, мексиканскую музыку или немецкий орган, или эту пружинку – музыкальный инструмент северных народов, или там бубен. Хотя у нас есть гармонь, но гармонь – это на минуточку инструмент, стыренный во Франции, кажись. Есть еще балалайка, но опять же балалайки нет в квартире у русского. Ей там не нашлось места, и 99,9% русских не умеют играть ни на псевдорусской гармонии, ни на балалайке. У нас нет шапки, у нас нет рубашки, нет платья, нет штанов, нет обуви, нет инструмента и нет музыки или песни. Если есть, то это полная квинтисценция безвкусицы, убогости, наивного, непрофессионального, простенького дерьма. Наш традиционный дресс-код не популярен у самих же русских, и убог, оттого никому не нужен, не нужен самим русским. У русских, что ли, нет русского дресс-кода? Оказывается, его просто нет. Я долго размышлял на эту тему, долго размышлял и думал, и продолжал искать. Затем настигло озарение. Такого не может быть. Я вышел из себя и вселился в некого вымышленного исследователя и нарисовал себе русского человека и его дресс -код. Внимание! Это пилотка, это гимнастерка и костюмы воина времен Великой Отечественной войны. Это мелодии военных песен, это День Победы и песни про войну. Та же самая Катюша. Это бессмертный полк. Военные солдатские сапоги и автомат на груди. И георгиевская ленточка. Вот и ответ. Мы знаем наизусть эти великие мелодии военных песен. Георгиевская ленточка есть у каждого. Пилотка в каждом доме. Мы легко напоем любые песни военных лет. Или про войну. Вот это дресс-код русского человека. Уж совершенно точно, нам за него не стыдно, и он к нам прирос, как кожа. Русские в гимнастерке, воин-победитель немцев. Вот вам и ответ про дресс-код русского. Пилотка, гимнастерка, форма солдат Великой Отечественной войны. И все, что с этим связано. Фильмы, песни, наше все наследие. Это и есть признак русского. Теперь вы тоже об этом знаете».